на пути из Перхушкова в Кремль. Погруженный в тяжкие раздумья, русский царь в 9 часов пополудни, 11 июля, выехал с последней станции на пути к Москве, из Перхушкова. Выехал попозже, чтобы ни с кем в дороге не встречаться, ничего не видеть, только смутное скольжение ночных теней по обочине. Александр Павлович всегда избегал непредсказуемых встреч с подданными из простонародия ожидая от них тайного подвоха встречи с поселянами и поселянками во время загородных прогулок – дело другое. Там он оставался неузнанным, там его приветствовали как простого русского барина, как частного человека, увенчанного не короной Российской империи, а широкополой шляпой. Такие пасторальные маскарады были ему по вкусу. Не покушение он страшился, нет. Народ – не ближайшее окружение, к чему его бояться. Но кроме цареубийственного кинжала есть цареубийственное народное безмолвие. В нем, как в вате, глохнут порывы к общегосударственному творчеству, и чуть слышно звучит напоминание о совершенном в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Потому Александр Павлович предпочитал, чтобы ему подавали подданных в минуты всеобщего ликования, когда патриотический подъем растворяет в себе личную волю граждан, сливает их в царелюбивую массу, которая на грассирующее приветствие с отвечает бгатцы груды выдохом «Власть! Летом 1812 года рассчитывать на патриотический подъем не приходилось, потому-то выезд из Перхушкова и был сознательно затянут допоздна. Но за первым же поворотом в ясном июльском сумраке замерцали сотни и сотни церковных свечей. Прослышав о приближении государя, окрестные батюшки выводили своих прихожан к пути его следования. То затихая, то вспыхивая, перекатывалось из конца в конец пасхальное песнопение – да воскреснет Бог, и расточатся в рази его, як исчезает дым, да исчезнут. И так несколько часов кряду до глубокой ночи. Это мирное пение под настежь открытым небом, это зыблющее мерцание сопровождали царя до самой Москвы, и невозможно было не понять, что на сей раз его Россия, его Русь, будет незыблема, немирно, закрыта для врага, Вышедшие к пути его следования русские люди видели в нем не похитителя престола и не грозного судью, не частного человека и не великого императора, но благословленного церковью монарха, доброго отца общерусского семейства. И он не мог, не имел права обмануть это доверие и обязан был победить в войне. Не ради вселенского самоутверждения, не ради мести Наполеону, а ради блаженства быть принятым и понятым своей страной своими соотечественниками, согражданами. И откуда царю было знать, что спустя два месяца ему предстоит пережить зеркально перевернутое повторение июльской сцены? Сведов об оставлении Москвы, столичные жители встретят Александра у входа в Казанский собор абсолютным загробным молчанием. И посидевший за одну ночь государь, набравшись мужества, нырнет в ледяную воду того самого безмолвия, которого избегал всю жизнь пройдет сквозь строй, а потом станет демонстративно прогуливаться по Петербургским проспектам без всякой охраны, показывая, что не страшится неправедного гнева, верит в победу и призывает верить и не страшится всех.